Регуляторы. Наука открыла в организме человека несколько ранее неизвестных желез, вырабатывающих эти соки, гормоны, и создала глубоко важные учения о внутренней секреции. Максим Горький. Уже довольно давно было подмечено, что одни из многочисленных желез – Органов, основная функция которых сводится к выделению специальных и только им присущих веществ, имеют выводной проток, другие нет. В первом случае почти все ясно. Продукция выделяется в трубочку, проток, а затем в полость кишок или же наружу, как у потовых, сальных, молочных и иных желез. А куда же вещества поступают во втором случае? И хотя анатомы видели такие железы и даже называя кровяными детально описывали их строение, все же о функциях умалчивали. А иногда и утверждали, что органы эти вообще не очень-то и нужны. А ведь уже известно было, что у некоторых мужчин растут почему-то молочные железы, а у несомненных по внешнему виду женщин, борода и усы. Потом уже, в начале нашего века, стало ясно, что есть целая система органов, выделяющих в кровь и лимфу особо активные вещества, гормоны, что развиваются необычно из нескольких источников, а деятельность их начинает проявляться на самых ранних этапах зародышевой жизни. Оказалось, что наряду с нервной эндокринная система, эндос греческого внутрь, кринеен, выделять, поставляя разные гормоны в кровь и лимфу и взаимодействуя с ферментами, регулирует деятельность всего организма. Гормоны обладают весьма высокой биологической активностью, но время их действия довольно кратко. Практика потребовала проверки истинности. И медики вверглись в пересадки половых желез, пытаясь добиться омоложения организма. Идея была четкой. Старение происходит из-за ослабления деятельности желез внутренней секреции. Пробовали пересаживать мужчинам семенники баранов, быков, обезьян. Не получилось. Не очень помог и народный опыт при половом бессилии съедать половые железы самцов некоторых животных, отличающихся высокой активностью. Если суммировать разбросанную от головы до таза массу ткани, ответственную за все виды стимуляции, то оказывается, что она не превышает у человека каких-нибудь 100 граммов. Это гипофиз, эпифиз, щитовидная и околощитовидные железы, надпочечники, а также эндокринная ткань в виде островкового аппарата поджелудочной железы, половых желез и плаценты. Дальнейшее повествование я выстрою, исходя лишь из вертикальной последовательности, расположения в теле этих желез. Маленький вырост мозга, скрытый под большими полушариями, за свой внешний вид получил название «шишковидной железы». Тело в виде сосновой шишки изображалось когда-то в тех местах папирусов, где говорилось о вхождении душ покойных в судной зала Сириса. Весьма архаичное значение «шишки», а ведь шишки бывают важными, Символ вечной жизни, а также восстановление здоровья. Функции этой железы оставались непонятными многие-многие годы. Кое-кто расценивал железу как рудиментарный глаз, ранее предназначавшийся для того, чтобы человек мог оберегать себя сверху. Уже много позднее отечественный поэт Борис Рахманин попытался эту ненаучную мысль даже облечь в рифму. Ты сверхнадежно защищен, забытым этим зрением древним. Два глаза спят, а третий, он в тылу твоем, как пес, не дремлет. Но структурным аналогом глаза такой железу, эпифис, можно признать лишь у минок, у присмыкающихся, а не у нас. В мистической литературе периодически встречалось утверждение, О контакте именно этой железы с таинственной нематериальной нитью, связывающей голову с парящим над каждым эфирным телом. Из сочинения в сочинение перекочевывало описание этого органа, способного якобы восстанавливать образы и опыт прошлой жизни, регулировать поток мысли и баланс интеллекта, осуществлять телепатическое общение. Французский философ Декарт, 17 век, считал, что железа выполняет посреднические функции между духами, то есть впечатлениями, поступающими от парных органов глаз, ушей и рук. Здесь в эпифизе под влиянием паров крови формируется гнев, радость, страх, печаль. Фантазия великого француза наделила железку возможностью не только двигаться, но и направлять животные духи через поры мозга по нервам к мышцам. Это потом уже выяснили, что двигаться эпифиз не в состоянии. Доказательством исключительности эпифиза ряд лет служило и то, что сердце тоже не имеет пары, а лежит посреди Да и существует шишковидная железа, как Декарт ошибочно предполагал, только у человека. В старинных русских медицинских руководствах железа эта называлась душевной. В 20-х годах нашего века многие специалисты пришли к заключению, что и говорить-то об этой железе не следует, ибо какой-либо значимой функции у предполагаемого рудиментарным органа нет. Появлялись сомнения в том, что эпифиз с массой в 200 миллиграммов и величиной с горошину функционирует не только в эмбриогенезе, а и после рождения. Все это привело к тому, что на ряд десятилетий из поля зрения исследователей этот третий глаз выпал. Правда, были и объективные причины – Среди них сложность изучения, требовавшая новых методов, и топографическое неудобство, очень уж трудно извлечь этот орган. Теософы, в свою очередь, не сомневались, что эпифиз пока большинству не очень нужен, а вот в будущем окажется необходимым для передачи мыслей от одного человека к другому. Далеко не окончательно, Но на сегодняшний день выяснилось, что эпифиз или верхний мозговой придаток вырабатывает мелатонин, гормон, скорее всего, обусловливающий биологические ритмы, влияющие на выделяемый уже другой железой, гипофизом, гормон роста. Эпифиз как-то его сдерживает. Очевидно, он регулирует половой цикл и вообще половое развитие, Во всяком случае, опухоли этого органа ведут к преждевременному созреванию. Влияет эпифиз также на водно-солевой и пигментный обмен. Проходящие же через него лимфоциты приобретают, возможно, свои иммунологические свойства. Скорее всего, почти точно, очевидно, возможно Эти выражения – следствие пока еще не выясненного. И все же, благодаря многочисленным исследованиям ученых, таинственная железа понемногу выходит на свет из темноты всеобщей недооценки. Со стволом мозга связана и другая железа внутренней секреции, более известная широким немедицинским массам. Это уже упомянутый мною придаток мозга гипофиз от греческого «гипо» — «пот». Еще пару веков назад серьезно обсуждался вопрос о том, не служит ли гипофиз слизи, органом для мозга. Визалий был убежден, что железа эта способна поглощать то, что мозгу не нужно. Хотя гипофиз отделен расстоянием около метра от половых желез, но именно он контролирует их функции, вызывает созревание фолликулов в яичниках, овуляцию, секрецию в них женских половых гормонов, влияет и на матку. Воздействует же он и на мужские половые органы, надпочечники и щитовидную железу. Увеличенная продукция гормонов гипофиза ведет к гигантизму, недостаточная карликовости. Такие заболевания, как акромегалия, ожирение, ряд психических нарушений, зависят от его неправильной деятельности. Иначе говоря, он как дирижер влияет на все эндокринное звучание организма. Поэтому... признаем вслед со знаменитым канадским патофизиологом селье что гипофиз своеобразный эндокринный мозг гипофиз действительно дирижер и как таковой обычно исполняет не свою музыку композитором же надо признать гипоталамус отдел ствола мозга для которого характерно скопление нейросекреторных клеток. Именно эти клетки задают тон и участвуют практически во всех процессах, имеющих отношение к нервной деятельности, в регуляции обмена веществ, эмоционального состояния, психической активности и прочим. О многом из описанного сегодня смог как-то догадаться в свое время Шекспир – если оставил нам следующую рекомендацию. Когда ж нагрянет ураган войны, должны вы подражать повадке тигра. Кровь разожгите, напрягите мышцы, свой рот прикройте бешеной личиной, глазам придайте разъяренный блеск, пускай как пушки смотрят из глазниц, пускай над ними нависают брови, как выщербленный бурями утес над основанием своим, что гложет свирепый и нещадный океан. Сцепите зубы и раздуйте ноздри, дыхание придержите, словно лук дух напрягите. Если вы мысленно воспроизведете все эти действия, то обнаружите, как сложно реализуются наши функции, и что при этом обязательно участие многих Есть и не всех систем нашего тела. Тесно связан гипофиз и с гипоталамусом местом контакта нервных и гормональных реакций, так что их соседство не просто территориальное, но и функционально важное. Другое дело, что выяснить эту связь было не так-то просто. ибо образующиеся здесь весьма активные нейрогормоны выделяются в ничтожных количествах. Теперь мы спустимся ниже, и речь пойдет о щитовидной железе. Исходя из названия, можно было бы ожидать, что имеет она четырехугольную форму, ибо именно таким был щит у греков, или круглую, как щит римлян. На самом же деле, щитовидная железа полулунная, причем две ее боковые доли соединены узким перешейком. На ее разрезе видно множество пузырьков, фолликулов, заполненных однородной вязкой массой, содержащей большое количество йода. Гормоны этой железы регулируют процессы роста и развития, все виды обмена, влияют на нервную систему, сердце и половые железы. Не исключу, что именно такая многогранность действий позволила приписывать этому органу способность к установлению телесного равновесия. А при ее заболеваниях, как определили нынешние эндокринологи, обратившие внимание на круглые шеи, изображенных на портретах женщин, Многие из моделей Рубенса, Дюрера, Ван Дейка и других художников страдали зобом. Особенно часто такие шеи встречались в творчестве Энгра, а затем Матисса. Все это к тому, что повышенная секреция гормона ведет не только к пучеглазию, сердцебиениям, но и к заметному увеличению размеров органа, зобу. Следующая группа желез – паращитовидные. Они по величине значительно уступают щитовидной. Их и обнаружили всего немногим более ста лет назад, отнеся на их счет регуляцию обмена фосфора и кальция. Четыре маленькие околощитовидные железки, размерами и формой, напоминающие рисовые зернышки, Весят около 40 миллиграммов каждая. Они залегают позади боковых долей щитовидной железы и имеют колоссальное значение. Если их удалить, что иногда ранее и делалось по незнанию, то в ближайшие же дни организм погибнет в судорогах из-за перевозбуждения. В крови резко понизится содержание кальция, что немедленно скажется на деятельности нервной системы. Спустимся телесно еще ниже. Изменился гормональный настрой следующей эндокринной железы, надпочечников, и лицо женщины приобрело мужской тип оволосения. Кстати, испанскому живописцу Хусе Рибера принадлежит картина, изображающая Магдалену Вентура. Пожилая женщина с густой бородой кормит грудью ребенка. Рядом стоит ее муж, которому, как гласит предание, до этого она уже родила двух детей. Но борода у женщин, это, конечно, бывает в далеко зашедших случаях поражения надпочечников. На протяжении ряда веков высказывались крайне противоречивые мнения о функциях надпочечников. Писали о них как о добавочных почках, фильтрах крови, наделяли половой функцией, считали лимфатическими органами. В рассказе «Живые мощи» Ивана Сергеевича Тургенева описана клиника их поражения, получившего название «бронзовой болезни». Тогда еще о вырабатываемых этими органами веществах не знали. Если проанализировать строение надпочечников, то их так называемый корковый слой вырабатывает стероидные гормоны, регулирующие обменные процессы и оказывающие заметное влияние на функции других эндокринных желез. Вторая ткань надпочечников мозговая снабжает организм адреналином, а также повышающим возбудимость центральной нервной системы норадреналином, который действует преимущественно на мышечные элементы стенок кровеносных сосудов, сужая их, что и приводит к изменению кровяного давления. Существует предположение, что агрессивное состояние человека – связано с секрецией норадреналина, а чувство страха и неуверенности — с секрецией адреналина. Может быть, прав Андрей Вознесенский? Когда человек боится, выделяет адреналин. Это знают собаки, и лая бегут за ним. Когда ты вбегаешь в комнату в черемаховом платье, за тобой залетают осы ты выделяешь счастье я знаю одного приятеля с тухлым взглядом деляги над ним все летают мухи зависть он выделяет счастье и зависть пока не имеют точной химической формулы не анатомической локализации а вот надпочечники как свидетельствует их название, лежат над почками. Не сомневайтесь, что работают все железы в великой взаимной связи друг с другом. На чисто эмоциональном уровне они расцениваются как первоисточники разных индивидуальных проявлений. Вероятно, не будет большим преувеличением сказать, что именно эндокринные железы Как вводят нас в глубины инстинктов, так и пробуждают истинно человеческое. Именно они руководят нами вместе с нервной системой.